упираются, хохлятся, то еще будто и по-человечески заговорили. «Куда?» спрашивают. А яйца из них поперли белые, страшные, крупные. оба от страха чуть с ума не сошла. Бросилась Бенедикта на помощь звать, и вместе они тех поганых кур передушили. Одно яйцо для курьезу оставили. Бенедикт его после Никити Ивановича показал. Старик вот ничего не боится. Разбил яйцо о край миски, а там, господи, обери. Желтый жидкий шарик вроде как в воде плавает, а красноватого Солду и нету, береги Господь. Старик на ноги вскочил, даже закричал. «Где остальные?» Страшным таким голосом. Успокоили его, усадили, все путем... Не пужайтесь, Никита Иванович, сами знаем, не маленькие, всю пакость но извели, в курятники березовым дымом помахали, чтоб снова не завелось ни хорошего. и гогу юродивого приводили, чтобы заговор наложил на четыре угла, на четыре двора, с-под зеленого, с-под дуба паленого, с-под камня горючего, с-под козла тай-тай, налетай, направо дую, налево плюю, А айнцвайн драй, заговор крепкий, проверенный, должно не ржаться. Никита Иванович за стол сел, глаза зажмурил, челюсти вот так вот сжал и сидел. Потом спросил, чего куры такое ели перед тем, как сбеситься? А почем мы знаем? Он и в них ходил расспрашивать и думал долго. А шарик этот желтый, что в яйце завелся, он на сковороде обжарил и съел. Ей-богу съел, и ничего ему не было. Он вообще ест не как люди». Червей не признает. Матушку, правда, тоже от них тошнило. А Бенедикт их с детства добывать наловчился. Бывало, играет в ручьях, да в лужах с ребятами. В городке глинистых ручьев много. Непременно в воде руками шарит. Черверей нащупывает. Червери, они слепые, глупые. Вот наловишь парочку дюжин, на палочку нанижешь, высушишь, а потом и натолчешь. До того они соленые. К машинному супчику наипервейшая приправа. Отец всегда Бенедикта хвалил, да и сам черверей ловливал. А матушка лицо скривито, руками машет. Как раз Бенедикт Никите Ивановичу целую связку подарил. Так они так и провисели на веревочке. Старик и не притронулся. Соседка заглянула огоньку попросить.